Олеся шелина Теория войны. Стратегическое отступление. Читает Тимофей Греков. Глава первая. Я лежал на спине и смотрел в небо, которое постепенно заволакивалось серыми тяжелыми тучами, не оставляя ни единого светлого островка, через который смог бы прорваться лучик света Как моя жизнь, без единого просветления, сплошная, мутная, серая хмарь. Грустно улыбнулся, вспоминая, как после тяжелого ранения меня списали и выбросили, словно ненужную игрушку. Как постепенно все начало катиться под откос. Вся моя жизнь, в которой не осталось ничего, кроме всепоглощающей безнадеги Я лежал и просто смотрел на небо, наблюдая за метаморфозами природы. В них не было ничего, что не повторялось бы циклично по кругу, из раза в раз, изо дня в день, из года в год. Чем дольше я смотрел, тем более зыбкими стали казаться воспоминания. Они словно растворялись в этом небесном свинце, поглощались им, не оставляя мне даже прошлого я уже не помнил ни голоса, ни внешности жены. А была ли она? Или это плод моего воображения, который тянул за собой отголоски других, кажущихся чужими воспоминаний? А может быть, действительно и не существовало этой женщины, что первой предала меня из целой вереницы последовавших за ней близких мне когда-то людей? Или я, как всегда, заблуждался, считая их близкими, хотя они никогда таковыми не были. Как дальтоники путают зеленый цвет с красным, так и я в который раз перепутал белое с черным, и сейчас хотел лишь одного — забыть. Все забыть, включая собственное имя, чтобы не осталось ни единого воспоминания о том, что я когда-то вообще существовал. Я так сильно хотел все забыть, что теперь, когда моя память словно растворялась и перемалывалась в труху, Я не тянулся к ней, чтобы остановить этот процесс. Никогда не думал, что могу рассуждать об обычной грозовой туче, как о чем-то невообразимом, несущем в себе столько тайн и загадок мироздания. Усмехнувшись на мгновение, прикрыл глаза. Может мне податься в философы? А что? Многие неудачники после полного провала их жизни становились философами и даже учили других как можно наилучшим образом спустить то, что тебе осталось, в унитаз. А ведь я всего лишь хотел перестать чувствовать себя никчемным инвалидом и еще хотя бы раз послужить своей стране, доказать в первую очередь себе самому, что чего-то еще стою. Последняя картинка, промелькнувшая перед моим внутренним взором. Накануне вечером поступил звонок, и равнодушный женский голос — оповестил, что меня навестят с рабочим визитом новый командир нашей части и его заместитель. И чем быстрее тучи затягивали небо, тем более нереальным казались воспоминания о звонке и маленькой квартирке в 12 квадратных метров и об инвалидном кресле, которое я ненавидел так, как ненавидел никого и ничего в своей не слишком-то и длинной жизни закрыл глаза прогоняя наваждение, вял отмечая что пошел мелкий дождь и смотреть вверх становилось просто некомфортно чувствуя при этом что проваливаясь в черный сон словно в густое затягивающее с головой болото из которого мне уже не выбраться ни никогда ваше высочество ваше высочество что с вами вы живы Я с трудом приподнял раскалывающуюся голову и мутным взглядом посмотрел в ту сторону, откуда раздавался крик. Ко мне бежал, смешно подкидывая ноги в белых чулках, пожилой господин. Если бы не стоящий в голове гул и недвоение в глазах, я точно ответил бы, что «нет, не живой!» И посмотрел, как отреагирует господин на этот выпад. Внезапно до меня дошло, как он ко мне обращался. «Ваше высочество? Это что, шутка? Я же не...» «А, собственно, кто я?» Паника затмила головную боль и сопровождающее ее головокружение, и я резко сел. Сделал подобную глупость определенно зря, потому что меня тут же вырвало. В то время, как я освобождал содержимое желудка на мягкую зеленую травку, на которой, как оказалось, лежал, а сейчас стоял на четвереньках старательно блюя, до меня добежал господин в белых чулках, упав прямо белыми чулками на траву, принялся охоть и хлопотать вокруг меня, периодически обмахивая белоснежным платочком. Когда звездочки прекратили свое окружение вокруг моей многострадальной головы, а в желудке не осталось даже желчи, Я сел и вытер рот рукавом. Затем, опираясь частично на землю, частично на все еще причитающего господина, поднялся на дрожащих ногах и, используя все того же господина в качестве подпорки, осмотрелся. При ближайшем рассмотрении я определил, что нахожусь в центре живописной полянки, окруженной со всех сторон огромными деревьями. Недалеко от меня возвышался просто монументальный дуб из-под корней которого бил прозрачный источник. Остановив взгляд на холодный, даже на вид, воде, я поспешил к источнику настолько быстро, насколько позволяло мое состояние и поддерживающий меня за талию господин. Возле дуба снова упал на колени и приник к живительной влаге. предчувствия не обманули. Вода была восхитительно холодной, настолько, что сводила зубы от холода. После того, как изо рта исчез кислый привкус недавней рвоты, зачерпнул воду в горсть и тщательно протер лицо. Вроде немного полегчало, теперь можно и осмотреться получше. Ваше Высочество, это не засада. Вот, Мозес сумел перехватить. Я едва успел повернуть голову к говорившему, как передо мной упало явно мертвое тело, облаченное в зеленый кафтан. По-моему, именно так называется этот длинный пиджак до колен. Хотя я могу и ошибаться. Вид тела вызвал подкатывающий к горлу комок, но снова блевать мне категорически не хотелось, поэтому я попытался отстраниться от трупа, поднявшись на ноги. Вот теперь я мог рассмотреть тело получше. Так, дыра в груди, из которой уже не выплескивалась кровь, давала понять причину смерти данного индивида, Даже без аутопсии. Скорее всего, при жизни он был высокий, слишком уж много места под дубом заняло тело, худощавый. Я примерно прикинул размер натянутого на тело кафтана и попробовал мысленно надеть его на себя. Нет, я вряд ли влез бы в этот предмет одежды, и это же относилось к штанам. Переведя взгляд дальше, увидел длинные белоснежные волосы, заплетенные в сложную косу. «Бог ты мой!» Неужели прирезали девчонку? Не удержавшись, дотронулся до косы и тут же отдернул руку, рефлекторно сунув в рот порезанный палец. Похоже, в волосы вплетено что-то сильно острое. Нет, девчонки подобные украшения, насколько я знаю, не носят. Что там дальше? Дальше шло немного вытянутое лицо с длинным прямым носом, тонкими бледными губами, уже подергивающимися мертвенной пленкой, Бывшие ярко-зелеными, чуть раскосые глаза, длинные уши с сильно заостренными кончиками и немного вытянутыми мочками, хоть украшений, способных так их оттянуть, я не заметил. Так. Стоп. Мой взгляд снова переместился на уши парня. Сейчас очевидно, что парня. Заостренные? Сильно захотелось протереть глаза Но я не стал этого делать. Что это? Точнее, кто? Заигравшийся до степени косметической хирургии толквинист? Но почему тогда тот, кто называл меня высочеством, позволил кому-то по имени Мозес зарезать несчастного заигравшегося ребенка? Ваше высочество, с вами все в порядке? Мужик, швырнувший передо мной тело, приблизился, и я смог, наконец, его рассмотреть. Не слишком высокий, плотный, затянутый в броню воин, вооруженный полуторником. Затянутый в броню? Я все-таки протер глаза. Броня, да и сам мужик, так же, как и тело на траве, никуда не делись. А значит, нужно что-то отвечать. Капитан, ты что, не видишь, что его высочество не в себе? От немедленного ответа меня освободил господин в чулках за что я ему был в этот момент очень благодарен. Его высочество головой изволил удариться, когда падал с убитого этим длинноухим отродием жеребца. — А я говорю что нужно шлем носить, тогда и не ушиб бы голову до потери дара речи, — проворчал капитан и негромко добавил, хотя обычно его не заткнуть, так что хоть какая-то польза от ушастых все-таки имеется. — Да, не слишком почтенное отношение капитана, — к моему высочеству но с данным феноменом я разберусь попозже мне бы вспомнить чье я вообще высочество и почему меня хотят убить толквинисты стоп а причем тут высочество и заигравшиеся толквинисты так либо это играет со мной мое слишком бурное воображение, подкидывая несуществующие фортиля либо я действительно ни хрена не помню даже собственного имени. «Я в порядке, капитан». Голос звучал глухо, и слова произносились медленно, словно мне рот набили манной кашей. Как будто я говорил на иностранном языке, и мой речевой аппарат еще не приспособился быстро произносить вроде бы знакомые звуки. «Кто это?» — неловко указал на тело. «Да какой-то одиночек. Видимо, охотник». Увидел наш отряд и решил проявить инициативу, — усмехнулся капитан. — Нам бы побыстрее пересечь границу, ваше высочество. Длинноухие в нашем Гроумине совсем уже чувствуют себя как дома, а ведь до сюда еще не должны были докатиться слухи про то, что столица пала. — Не говори ерунды, капитан, — сердито отмахнулся от слов воина господин в чулках. — Всем известно, а мы на себе убедились, насколько мощные маги у завоевателей. Что для эльфийского выродка стоит создать вестника? Хорошо еще, что им, скорее всего, неизвестно, что его высочество принц Бертран жив и практически покинул страну. Да, скорее всего, неизвестно, иначе здесь бы не протолкнуться было от рейнджеров, спешащих порадовать их поганых лордов головой последнего Клиффанга на серебряном блюде. — Капитан Гастингс, лошадь для его высочества готова. Прикажете трогаться? К нам подбежал молодой парнишка, так же, как и капитан, упакованный в броню, а именно в пластинчатый доспех. Забрало его шлема, было поднято, что позволяло разглядеть совсем юное, безусое лицо парня. Капитан бросил на меня быстрый взгляд. Видимо, у него возникли определенные сомнения насчет того, а смогу ли я вообще куда-то ехать, да еще и верхом. Я, как никто, разделял его сомнения, но здесь, похоже, приказы раздавал как раз капитан Гастингс, несмотря на мое высочество. Внезапно мой взгляд упал на господина в чулках, все еще поддерживающего меня за талию, не позволяя завалиться на землю. Да что со мной не так? Почему я на ногах не стою? Подумаешь, головой стукнулся, как будто я мало башкой в своей жизни бился, чтобы так раскиснуть, как кисейная барышня ей-богу. Так, собраться, мать твою, ты же офицер! О как! Я офицер? А высочество? «А что, высочество не может быть офицером?» «Горлу подступил очередной комок, который я с трудом сглотнул, не давая выплеснуться наружу». «Капитан, может быть, его высочество пока со мной поедут в телеге?» С сомнением в голосе протянул господин в чулках. «Это, конечно, неправильно, но что сейчас вообще правильно? А там Криспин сможет его попользовать. Видишь же, его высочество сейчас на троне усидеть не смогут, не то что в седле». — Его высочество и так на троне не смогут усидеть, — грубо перебил господина капитан. — Но ты прав, Бакфорд. Нам нужно двигаться быстро, а быстро его высочество вряд ли сможет. Так что... — Мозес! Где ты, Каналья? — Я здесь, господин капитан. Мозес, похоже, тот самый, что убил киллера-толквениста, материализовался прямо рядом со мной и гаркнул так, что я оглох на одно ухо. — Не ори! — Помоги его высочеству разместиться в телеге и двинемся. И так здесь столько времени потеряли. Мозес с помощью Бакфорда дотащил меня до телеги. Ее с полянки был не видно, она стояла на лесной дороге за деревьями. Зато стало понятно, что я выехал на поляну первым, и криворукий толквинист убил моего жеребца. Конь упал, ну и я, соответственно, вместе с ним. Добить меня киллеру не позволили. Вон он лежит, почти невредимый, под дубом если, конечно, не считать дыры в груди от удара мечом, за это я благодарен вот этому здоровяку, на котором сейчас повис. Грудь здоровяка была затянута в металлический панцирь, а вот остальных элементов доспеха я не наблюдал. Такое могло произойти, если его застали врасплох, и он просто не успел надеть доспехи полностью, а учитывая его далеко нестандартную фигуру, подобрать что-то из трофеев, не имея под рукой грамотного кузнеца, Мозес попросту не смог. Я еле передвигал конечностями, чем не помогало, скорее мешал своим спутникам. Собравшись с духом, я посмотрел себе под ноги и заметил, что правая совершенно не двигается, а тупо волочится по земле. Как такое могло произойти? Боли в пораженной конечности я не чувствовал, и ощущал на уровне подсознания, что двигаю ею. Хотя по факту просто прыгал на одной ноге, чем заставлял морщиться Мозоса что-то бурчавшего себе под нос про зажиравшихся сыночков высшей знати, готовых умереть от обычного ушиба мизинца. Я не возмущался, а вскоре прислушиваться перестал. В голове вертелось что-то такое, связанное с нервно-мышечной памятью. Но точку приложения своим мыслям мне найти не удалось. Наконец-то мы доскакали до дороги, огибающей полянку, Она именно огибала поляну, а не пересекала ее. И за каким чертом меня туда понесло? Ясно же, что мы торопимся, к тому же находимся на явно вражеской территории. Хоть убейте меня, но я не помню подробностей. Кажется, мое состояние называется амнезией. Частичной, если быть точным. То есть я помню, что есть такая штука, как амнезия. Но вот кто мне про нее говорил? Не помню. Но в моем положении данные выражения не стоит упоминать, и даже о них думать. Желающих прикончить такого важного господина, как я, судя по разговорам, слишком много. Укромных мест в этом лесу не хватит, чтобы разместить всех охотников за одной конкретной головой. Мозос сгрузил меня прямо на тюки с чем-то мягким. Бакфорд снова суетился, стараясь уложить меня как можно более комфортно. Похоже, что он личный слуга моего высочества и единственный заботится, чтобы его господину было не только безопасно, но и максимально комфортно. Какая поразительная преданность. Я такое только в книгах про Средневековье читал. Точнее, в сказках. Потому что, если исходить из исторических фактов, никогда люди, а тем более слуги, не были преданы своим господам. Что-то меня несет в неведомые далии а в своих рассуждениях я с каждым разом все больше путаюсь. Потому что диссонанс с реальностью и моими всплывающими отрывками воспоминаний ничего, кроме тошноты и головной боли, не вызывает. И ни на сантиметр не приближает к самому главному для меня ответу. Кто я такой, стрелу эльфовой матери в... <свык> Криспин, смотри раны принца. «Останавливаться мы не будем», — негромко произнес капитан, который все это время шел за нами. «Мне не нравится его правая нога. Надеюсь, ты сможешь найти более вескую причину, почему его высочество перестал нормально ходить. Потому что в удары по голове такой силы, чтобы отказала только одна конечность, я на своей памяти еще не встречал». Я с трудом приподнялся на локтях, чтобы оглядеться. Только сейчас сумел рассмотреть весь отряд, среди которого... Не нашлось второго такого же идиота, как я, кто с тропы бы свернул и на злополучную полянку зачем-то поперся. А отряд состоял из порядка тридцати рыцарей. Назвать эту толпу закованных в железо мужиков на лошадях как-то по-другому, у меня язык не поворачивался. И что меня все-таки на эту злополучную поляну понесло? Телега тронулась, а на мой лоб легла восхитительно прохладная, нежная. Явно женская ладонь. Я не вижу и не чувствую никаких серьезных повреждений у его высочества. Низкий слегка гортанный женский голос заставил меня приоткрыть глаза, которые я прикрыл, борясь с накатывающей волной головной боли. Прямо перед моими глазами оказался весьма соблазнительный женский бюст, едва прикрытый кружевом этого, как его, по-моему, корсажа. «Криспин, ты же видишь, с ним явно что-то не так!» Я с трудом оторвал взгляд от прекрасного зрелища и покосился на заламывающего руки Бакфорда. «Я ничего смертельного не чувствую», — упрямо повторила женщина, лица которой я пока не видел. «Но я не целитель, а простая знахарка. Хотя ты прав, с ним явно что-то происходит. Вот что!» — через секундную паузу произнесла она. «Сейчас я его усыплю». Иногда сон является лучшим лекарством. Она протянула вторую руку, отчего ее грудь колыхнулась, притягивая мое внимание, и положила ладонь мне на глаза. Не успел ей сказать, что меня никак нельзя усыплять, я же еще ничего не вспомнил, как мои глаза под теплой ладонью закрылись, и я провалился в темную пустоту.